Глава 13. Маскирующая накидка скрыласьTicо тёмным туманным облаком, словно его поглотила персональная чёрная дыра. В полуночном небе мерцали звёзды тризубца Нептуна, созвездие, отметившего его рождение. Впереди по невысокой траве тянулся многокилометровый сетчатый забор, словно граница между странами, а не просто ограда вокруг аэродрома. На поле, где Стик решил ждать, было темно, несмотря на сияние звёзд. Зрительные вставки, работающие в усиленном режиме, окрашивали долину в голубовато-серые тона. Спящие овцы, сохраняя тепло, сбились в кучу. Стада виднелись по обе стороны от забора. Аэродром занимал огромное пространство. И дешевле было разрешить фермерам пасти здесь животных, чем покупать и эксплуатировать целую армию роботов-косильщиков. Стик подобрался к середине стометровой секции забора, где не было света. Столбы с фонарями здесь стояли, но не работали. Болтарез справился с тонкой проржавевшей проволокой словно с бумагой. При всей своей экипировке достойной супер агента, Стик казался самому себе смешным. Аэродром почти не охранялся. Только в административном корпусе сидели два растолстевших ночных сторожа, чаще совершающих обход столовой для служащих, чем периметр охраняемого объекта. Стик вполне мог бы войти и через главные ворота, всё равно никто бы этого не заметил. Так было обычно. Вот об этом факторе ему неустанно твердил Адам. Обычно ещё не гарантия. Вот почему Стик полз целый километр от задней стены ангара до самых ворот. Как дела? спросила у него Олвен. Нормально. Будьте готовы примерно через 5 минут. Он уже сильно вспотел. Маскирующая накидка, надетая поверх обычной куртки, скелетный защитный костюм и оружие в сумке составляли немалый вес. Стик добрался до первого ряда ангаров. И мелкими перебежками пустился вдоль узкой полоски потрескавшегося бетона, уже проросшего мхом и травой. По обе стороны от него на фоне звёздного неба поднимались ровные полукружья торцов огромных сооружений, достигающих высоты в 60 метров. Их двери были закрыты от непогоды десятилетия назад и с тех пор больше не открывались. Лёгкий бриз, налетавший с Северного моря, Негромко дребежал отошедшими листами покрытия. Ангары были построены в ходе проекта по возвращению планеты к жизни и состояли из обычных композитных панелей, пришпиленных к основанию из того же материала, установленному в соответствии с геодезической сеткой. Время и забвение привели к частичному разрушению штифтов и эпоксидных смол, открыв лазейки для предательской стихии. Сотни панелей уже были сорваны бушующими ветрами. Многие держались на единственном штифте, покачиваясь от легчайшего дуновения. Неумолкающий стук и скрип сопровождали стика на всём протяжении путешествия по призрачному городу. Он свернул широкий проход и углубился в следующий ряд сооружений. Случайные дыры в их стенах позволяли рассмотреть внутренности ангаров. Все они стояли пустыми. Приборы и оборудование давно вывезли. С потолков свисали обесточенные кабели и пустые трубы. На бетонных полах виднелись многочисленные лужи застоявшейся воды. Последний ряд, где ремонтировались оставшиеся на планете автоматизированные дирижабли, содержался в лучшем состоянии. Заплатки из новых панелей образовывали на стенах замысловатую мозаику. У основания стен стояли роботы-механики. Их гусеничные тележки казались слишком хрупкими для сколько-нибудь серьёзного груза. Мощные галогеновые лампы, установленные на крышах ангаров, бросали на землю яркие пятна света, но стик легко избегал их. Его датчики до сих пор не обнаружили никаких признаков электронной активности. В конце ряда ангаров стоял административный корпус, точно такая же конструкция из композитных панелей, Обрушившаяся за долгие годы множеством самых разнообразных пристроек, миновав главный вход, Стик приблизился к незапертой боковой двери. Внутри горели лампы. Он прошёл по коридорам, поднялся на второй этаж, проверил все комнаты. В здании никого не было, даже ночных сторожей. Стик обосновался в кабинете охраны, откуда и открыл канал связи Соловен. Здесь всё чисто. В модуле я загрузил наши программы. Теперь открываю вам ворота. Ряд экранов показывал изображения с многочисленных камер, установленных на аэродроме. Внимательнее всего охрана осматривала участок вокруг главного входа и административного корпуса, а также внутренность действующих ангаров. Стик увидел, как поднялся барьер, перекрывавший ворота, и через пару минут на территорию аэродрома Въехали 3 грузовика охранников. Он встретил товарищей у служебной двери первого ангара. Несмотря на то, что дверь была лишь небольшой частью основных ворот, она казалась достаточно велика, чтобы пропустить 2 грузовика одновременно. Как только все хранители собрались внутри, Олвин вылезла из кабины. "Я никогда не видела их вблизи", с восторгом сказала она. В ангаре, связанные между собой, стояли два автоматизированных дирижабля. Запылившиеся винты в задней части фюзеляжа придавали машинам удивительное сходство с летающими китами. "Я тоже", признался Стик. "При ближайшем рассмотрении дирижабли оказались не такими уж великолепными. Было видно, что прорехи в их оболочках не раз залатывали. В полумраке ангара заплаты едва просматривались". Хотя их материал оказался намного чище. Часть служебных люков нижнего отделения была открыта, в глубине виднелись механические защёлки и задвижки. Я никогда не думал, что они так топорно изготовлены. Но они сделают своё дело, заверила Олвен. Сколько их здесь? В ангарах 23 дирижабля. У трёх из замелких неполадок отсутствуют сертификаты готовности к полётам, но для нас и они сгодятся. С грузовиков спустились остальные хранители. Давайте приниматься за работу, предложила Олвен. К утру мы успеем остановите большую часть оборудования. Следующее открытие Червоточины только в полдень, сказал Стик. Так что у нас достаточно времени, чтобы поднять их в воздух и вывести на позиции. И жабли будут кружить над городом, пока не понадобится. А как насчёт обслуживающего персонала? Я не думаю, что кто-то станет беспокоиться. Это место давно покинуто. Если кто и покажется, мы его задержим на время, только и всего. Тогда всё в порядке. Один из грузовиков задним ходом подогнали поближе к первому дирижаблю. Хранители опустили борт и установили колёсный трап. Стик и Олвен подошли, чтобы помочь товарищам. По трапу медленно сполз робот, везущий толстый цилиндр длиной метров 4. О тяжести груза можно было догадаться по жалобному скрипу направляющих. Как ты думаешь, это сработает? спросила Олвен. Надеюсь. Стик поднял голову, заглядывая в кузов. У нас их только шесть. Было бы отлично, если бы хоть один долетел до площади 3П. На тележку робота уже поднимали второй такой же цилиндр. Вдоль борта выстроились ящики с автоматами для разбрасывания дипольных отражателей и отвлекающими беспилотниками. Источники помех следует разместить на всех дирижаблях, включая и те, что понесут снаряды. Тогда бойцы института не увидят разницы между ними, пока не будет слишком поздно. Ты шутишь? усомнилась Олвен. Извини, рядом с такими бомбами я всегда немного нервничаю. Вслед за грузовым роботом Олвен и Стик подошли к центральному грузовому люку дирижабля. Хранители уже начали крепить к цилиндру тросы, установленные внутри лебёдки. Мы собрали кое-какие слухи, ходящие среди охранников института, сказала Олвен. Многие говорят о том, что Содружество подверглось новой атаке. Это опять Праймы, ответил Стик. Да, но атака вроде бы была невероятно мощной. Это сильно нервирует институтских Вроде кое-кто даже попытался удрать на промежуточную. Глупо. Никому ведь неизвестно, остались ли ещё в порт Эвергрини карбоновые гуси. О таком рассказывают только шёпотом. Возможно, это было правдой. Хранители и их приверженцы устраивались на работу в рестораны и клубы Армстронг-Сити, где охранники института чувствовали себя полными хозяевами. Именно оттуда приходил тоненький Но постоянный ручеёк информации о бойцах института, их моральное состояние, и без того не слишком устойчивое, быстро ухудшалось. Эти люди подписывали среднесрочные контракты, обезуй защищать институт от банд террористов в великой ирильской степи. Никто не ожидал, что охрана превратится в военизированное подразделение, контролирующее город. Всеобщая ненависть жителей планеты Постоянные угрозы и оскорбления тоже делали своё дело. По вечерам офицерам приходилось отпускать бойцов. Они чувствовали себя в безопасности, сбившись в большие группы и пили и распутничали, как любые солдаты со времён Трои. Ане было слухов о том, что они кого-то ждут. Я бы тебе сказала, рядовым бойцам ничего неизвестно. Слишком мелкие сошки. Теперь уже недолго ждать. Ольвен стала следить, как тяжёлый цилиндр ползёт наверх в грузовой отсек, и каждый раз невольно вздрагивала, когда древние тросы протестующе скрипели. Ты сделал всё, что было в твоих силах. Они могут двигаться только в установленные периоды времени, известные нам до секунды. На площади ведётся наблюдение всеми возможными сенсорами. Если кто-то хотя бы просто подойдёт к переходу, Нам об этом станет известно. Всё под контролем, так что перестань беспокоиться. Стикс снова окинул взглядом дирижабль и рассмеялся, сам удивляясь дерзости задуманного шага. Верно. Кто же заподозрит потрепанный дирижабль в намерении сбросить бомбу? Дремлющие небеса? Никто, согласилась Сёллен, просияв улыбкой. И это здорово. Держи их на небольшой высоте. Институтские не успеют даже прицелиться, как дирижабли окажутся над стенами площади. Надеюсь, что ты не ошибаешься. Громкий металлический скрежет остановившейся лебёдки заставил стиков вдрогнуть. Бомбу уже полностью поднялась в грузовой отсек. Теперь давай подумаем, как закрепить эту громадину. Я очень хочу, чтобы к утру все дирижабли смогли подняться в воздух. Оскар рассчитывал, что простой продлится не более 6 часов. Этого было бы достаточно, чтобы перезарядить ноль батареи Дублина и загрузить его передний отсек ракетами. Приказ командования флота предписывал кораблю вернуться к Ханко. После закрытия червоточин он успел уничтожить более 80 кораблей праймов, но на этом боеприпасы закончились. Едва Дублин зашёл в док первой базы, Как в почтовом ящике Оскара появилось закодированное сообщение, адмирал Колумбия срочно вызывал его к себе. И Оскар и остальные члены его экипажа ещё не пришли в себя после громкой и несправедливой отставки Уилсона, инициированной военным кабинетом. Потрясение, вызванное этим событием, сопровождалось ещё и сильнейшим негодованием. Оскару хотелось послать нового командующего куда подальше. И подозрение о грядущей чистке по политическим мотивам только усиливало это желание. Оскар был одним из первых, кого нанял Уилсон, что ставило его в первые ряды возможных жертв. Впрочем, судить людей руководствуясь только эмоциями было бы несправедливо. И Оскар после недолгих размышлений послал сообщение о том, что уже едет, не забыв добавить сер Если этот подонок тебя уволит, мы тоже уйдём, заявил Тик. Не вздумайте, предостерёг его Оскар, перебирая в миниатюрной челнок. Вы нужны флоту. Где же я это недавно слышал, подумал он. Внешний Пентагон два ничуть не изменился. Старшие офицеры, встреченные Оскаром в коридорах, были заметно встревожены. Но с другой стороны, им предстояло организовать защиту человеческих миров от 48 флотилий праймов и это объясняло нервозность. Рафаэль Колумбия принял Оскара в стерильно белом кабинете Уилсона. Кроме них там никого не было. Без свидетелей. Господи, надо взять себя в руки. Колумбия не поднялся ему навстречу, а просто дружеским жестом пригласил сесть напротив. Оскар, у меня возникла проблема. Я вам помогу. Чтобы избежать напряжённости, я сам подам в отставку. Колумбия нахмурился, но затем коротко усмехнулся. Нет, дело не в этом. Ты прекрасный капитан. Стоит только посмотреть на достижения Дублина. Благодарю. Проблема несколько иного свойства. Возможно, я совершил ошибку. Это случается со всеми нами, сэр. Загляните хотя бы в моё личное дело. Лучше не заводись. Я получаю массу информации, подтверждающей, что Звёздный странник реален и опасен. Свидетельств тому всё больше и больше, Оскар. В прошлом я бы их просто проигнорировал, но теперь не могу закрывать глаза на истину, какой бы неприятной она ни была для меня лично. Когда я сам узнал о существовании звёздного странника, я перепугался до полусмерти. Колумбия изумлённо уставился на Оскара, а потом неохотно улыбнулся. Я должен был догадаться. Ладно, так даже легче для нас обоих. Чего вы хотите? Увлечённый в измене офицер флота по имени Тарло объявился на бунгейте. В Парижском отделе подготовили команду для его задержания. На Червоточине на планеты, подвергшейся нападению, закрыты по указу Военного кабинета. Оскар, мне очень нужен этот предатель. С его арестом мы могли бы окончательно подтвердить или опровергнуть легенду о Звёздном страннике. Вы хотите, чтобы я туда слетал? Нет, вся эта история пока должна оставаться в тайне. Бог знает, какая буря может подняться, если новости просочатся в прессу до ареста Тарла. Я хочу, чтобы ты стал моим личным посланником к Найджилу Шелдону. Ты способен убедить его, насколько это для нас важно. Попроси его без особой огласки приоткрыть червоточину на Бунггейт, чтобы забросить туда парижскую команду. Никого больше, только их. Вы хотите, чтобы об этом просил я? Оскар не мог поверить своим ушам, хотя предложение было очень лесным. У тебя безупречный послужной список, начиная с того самого момента, когда Боу стал свидетелем окутывания Альфы Дайсона. Давай, ну и ты успешно работал на руководящем посту в Кокоте. Найджел Шелдон обязательно тебя выслушает. Я в его глазах не настолько весомая фигура. Обращаться по этому вопросу в высшие сферы и искать поддержки у Хизер я не желаю. Если Найджел согласится открыть червоточину, я хочу, чтобы ты отправился в Нарабри и проследил за выполнением миссии. Мне нужен человек, которому я мог бы доверять, Оскар. Оскар встал. Он был близок к тому, чтобы отдать честь. Я сделаю всё, что в моих силах, сэр. В горах Диссус снова занимался великолепный рассвет, и мерцающие созвездия постепенно таяли в светлеющем сапфировом небе. Но Саманта никогда была любоваться природой, хотя даже в древний ангар через открытую дверь уже пробивался слабый утренний свет. Под цельным защитным костюмом, в каких Саманта и её товарищи работали с нуль-батареями, кожа стала горячей и липкой. Современные нуль-батареи обладали собственной реактивной электромагнитной защитой. Но сейчас сам анти пришлось иметь дело с устройствами, созданными не один десяток лет назад. Их пассивная защита давно вышла из строя. Прибор стоял на своём месте уже 60 лет, и всё это время накапливал энергию, получаемую через полупроводниковый теплообменный кабель, уходящий в основание горы на 2 км вниз. Всю ночь Саманта занималась модификацией модуля выхода энергии. А заводскую панель управления необходимо было заменить. А на работающем устройстве это всегда сопряжено с трудностями и опасностью. Кроме того, пришлось перебрать несколько контуров. Нуль батарей обладали большим запасом надёжности, но всё-таки не были рассчитаны на непрерывную работу в течение 60 лет. 7 часов на пролёт Саманта была вынуждена смотреть через поцарапанный и запотевший визор, да ещё при свете четырёх керосиновых ламп. У неё заболела спина, онемели пальцы, а перед глазами мельтешили коды давно устаревших программ. Наконец она медленно поднялась на ноги. Колени хрустнули, и Саманта поморщилась, как древняя старуха. Попробуй подключиться. сказала она Валентину, старшему технику в составе группы. "Начинаю", крикнул он снаружи. Саманта подняла с потрескавшегося бетонного пола портативный модуль и прикрутила фитили на всех керосиновых лампах. Она не сомневалась, что силовой выход заработает. Это был уже девятый объект за последние 5 недель, и она уже стала настоящим специалистом по древним нуль-батареям. Есть поток мощности. закричал Валентин. Саманта, старательно потягиваясь, чтобы размять затёкшие мышцы, подошла к двери. Солнце только что поднялось над предгорьями и осветило долину Триватан, протянувшуюся впереди огромную впадину. Их группа находилась на северо-западной оконечности хребта Дессо, всего в 400 км от горы Геркуланум. Каждый день, глядя на юг, Саманта видела пик гигантского вулкана, возносящегося к небу в дрожащих потоках воздуха. Остальные утверждали, что это всего лишь гравоображение. Высота позволяла увидеть лишь троны Фародиты и, возможно, кольцо ледника. Сегодня глаза слишком устали, чтобы смотреть вдаль. Яркий солнечный свет затопил долину Триватан и заблестел в многочисленных ручьях. пробивающих себе извилистые пути по лесному массиву. Геологическая впадина спускалась от великой триады, и словно широкий путипровод, пробитый в горах падшими ангелами, пересекала хребет Диссо. Она протянулась более чем на 700 км, соединяя извилистой полосой подножие горы Зевс на западе с порушей кустарником, окаймленной высокой пустыни на востоке. Из 18 больших рек и сотни ручьёв, забегались с северных склонов гор, пересекали долину и через плато Олдрина несли свои воды на луга, простирающиеся по берегам Северного моря. Эта природная ирригационная система поддерживала почти четверть всех имевшихся на планете ферм. Над вершинами деревьев начали подниматься пушистые полупрозрачные облака. Предвестники яростного шторма, который примчится сюда поздним утром, начавшись в окрестностях Великой триады. Вскоре облака превратятся в плотные серые тучи, и тогда часа на 3, а то и больше, зарядит ливень. На высотё долины дождь всегда был холодным, иногда даже со снегом. Такая погода уже несколько недель сопровождала подготовившую аппаратуру группу хранителей. Отличная работа. Раздался охрипший голос Харви. Он стоял в нескольких шагах от будки, одетый в такой же горчично-белый защитный комбинезон. Не лучше и не хуже, чем везде, ответила Саманта. Да, но она успешно выполнена, а это очень важно. Начнём тестирование? Да. Они отошли в сторону от густо увитого плющом укрытия. Когда только просверлили скважину для теплообменного кабеля и поставили будку на одну батарею, здесь, на северном склоне долины, была обширная пустошь, где с трудом смогли прижиться всего несколько саженцев. С тех пор пасейные отрядыми восстановителей травы, мхи и лишайники покрыли землю сплошным ковром, и деревья тоже разрослись. Голой почвы больше нигде не было видно. Лес, словно впадина, зелёными волнами поднимался к самым вершинам. В его верхней части преобладали генетически модифицированные сосны, хотя заместо под солнцем с ними часто боролись величественные платаны. Тогда как менее жизнестойкие серебристые тополя и клёны чаще встречались лишь на дне долины. Сегодня будку окружали раскидистые двадцатиметровые ели. Агрессивно обступившие тонкие стволы буков и берёз, деревья, а местами и песчаную почву, закрывали тёмные, почти чёрные листья плюща, и под его плотным ковром почти не просматривались стены укрытия. Чтобы найти и освободить дверь, хранителем потребовался целый час. Впрочем, лесная чаща и без того отлично прятала эту и другие такие же будки по всей долине Триватан. Да и добраться до них было трудновато. Караван машин мог двигаться по предгорьям выше границы леса, переправляясь через ручьи и огибая крутые выступы скал. А вот в лесной чаще специалистам приходилось пробираться пешком. Группа хранителей, с которой сотрудничала Саманта, похитила в одной из туристических компаний, предоставлявших глайдеры для полётов над Великой Триадой, внедорожник JCB. Если бы не широкие лезвия, установленные на бампере косилки, группа вряд ли смогла бы добраться до места. Когда хранители оказались около будки, машина прошла по кругу и расчистила пространство для установки оборудования станции. Саманта не могла не думать о том, что с воздуха оставленная внедорожником широкая просека будет указывать на станцию хранителей, словно гигантская стрелка. Впрочем, другого способа сделать задуманное не существовало. Хорошо хоть, что на дальний было не так много самолётов. Привезённое оборудование выгрузили прямо на толстый слой опилок и хвои, набросанный косилкой. Чтобы доставить все ящики потребовалось 3 грузовика. Уже через 2 дня компоненты были собраны в громоздкую пятистороннюю пирамиду из чёрного металла, возносящуюся на 7 м. На неровностях и углублениях нескладного сооружения уже собрались капельки росы. Саманта и Харри обошли вокруг основания пирамиды. Над открытой панелью, откуда выглядывала матрица с красными и жёлтыми огоньками, суетились два техника из клана Максобл. Позади них стоял Валентин. "С минуты на минуту всё будет готово", сообщил он. Машины конвоя выстроились в ряд на окошенном пространстве. Подальше от зоны действия опасных электромагнитных импульсов, ноль батарей. Саманта отошла на 300 м от будки, сняла шлем и вдохнула прохладный влажный воздух. Сосновые опилки и искрошенные иглы под ногами испускали дурманящий хвойный аромат. "Я бы хотел, чтобы ты без меня разобралась с двумя оставшимися станциями", прохрипел Харви. "Почему? Куда ты собрался?" Он тоже снял шлем. Солнечные лучи осветили широкие полупрозрачные полосы из искусственной кожи, пересекающие его щёки и шею и придававшие лицу молочный оттенок. Прошлой ночью, когда ты была занята, я принял сообщение. Кланы собирают боевые группы на тот случай, если Звёздный странник прорвётся через переход и появится на площади 3П. Они расставят засады вдоль первой магистрали.